Водяной и жемчужина Один человек ехал на лодке и уронил драгоценный жемчуг в море. Человек вернулся к берегу, взял ведро и стал черпать воду и выливать на землю. Он черпал и выливал три дня без устали. На четвертый день вышел из моря водяной и спросил, «Зачем ты черпаешь?» Человек говорит, «Я черпаю за тем, что уронил жемчуг». Водяной спросил, а скоро ли ты перестанешь? Человек говорит, когда высушу море, тогда и перестану. Тогда Водяной вернулся в море, принес тот самый жемчуг и отдал человеку.